Глава д в а д ц а т а и р и н а позвоните в отдел ландшафтного дизайна и вызовите мне дизайнера Савельеву», скомандовал Ратмир и отключил телефон. Ратмир всю неделю злился и нервничал, и только сегодня утром понял причину своего плохого настроения. Уже пятница, а он с Ритой даже словечком не обмолвился за всё это время. В понедельник и вторник у девушки были отгулы. В среду на совещании они хоть и встретились, но поговорить было некогда. Ратмира сорвал с места важный звонок, а в воскресенье предстояла поездка в Болгарию. Валид подписывал контракт на очень важный международный проект. Командировка продлится не меньше недели, а то и все две. Это значит, что с Ритой они еще долго не смогут побыть вместе. Переделав все, что было запланировано на раннее утро, Ратмир решил вызвать Текериту к себе. Раздался стук в дверь, но к разочарованию Ратмира в кабинет вошла не Маргарита, а а секретарша его р и и н Улыбку снесло с лица м у ж ч и н ы словно ураганом. «Что?» — гаркнул он. «Радмир Валидович, а дизайнера Савельевой нет на работе». «Как это нет на работе?» «Не знаю. Её коллега, которая сняла трубку, сказала, что Савельева ещё не пришла». Радмир глянул на часы, половина одиннадцатого. «И что с Ритой приключилось на этот раз?» «Найти её?» В голосе Ирины слышались насмешливые нотки. э т о Ратмира взбесила ещё больше. «Не надо, я сам. Собери все документы по болгарскому проекту». «Так уже?» «Значит, перепроверь», — раздражённо велел Ратмир. «Если на переговорах выяснится, что чего-то не хватает, считай, ты здесь больше не работаешь». «Поняла». Томно проворковала девушка и удалилась. Ирина была, в общем-то, неплохой секретаршей, но до расторопности Лены ей было далеко. манера держать себя так, будто она готова своей огромной грудью остановить мчащийся на неё бронепоезд, то забавляла, то раздражала Ратмира. «И где только Саид таких находит?» — подумал он. Ведь именно младший братец, узнав, что секретарша Ратмира скоро уйдёт в декрет, сказал, что у него есть подходящая кандидатура. «Чёрт с ней, с Ириной. Где Рита?» Ратмир набрал номер девушки, но она не ответила. «И что теперь делать? Злиться или волноваться?» Он не успел ни того, ни другого. а т Риты пришло сообщение. «Я работаю. Не мешай». Он тут же снова позвонил ей, и на этот раз Рита взяла трубку. «А ничего, что я твой начальник и могу звонить по работе?» — возмутился Ратмир. «Да». Голос девушки звучал обескураженно. «Я как-то не подумала об этом». Ратмир усмехнулся. «И где, позволь узнать, ты работаешь, если на рабочем месте тебя нет?» «В музее». «В каком к чёртовой бабушке музее?» «Господи, да в о т р а д н и н с к о м е щ у материалы по парку». Голос Риты звучал так, будто р а д м и р сам назначил её на это задание, а теперь не помнит. «Андрей же сказал, что первым делом будем собирать старые чертежи и планы», начала терпеливо пояснять Рита, будто он был маленьким ребёнком, который ничегошеньки не понимает. «А твои коллеги сказали, что ты не явилась на работу, я уж было подумал...» что мне так понравилось иметь кучу отгулов, и я решила вообще больше не появляться в офисе. Или что ты снова что-нибудь разбила и валяешься без сознания, — улыбнулся в трубку Ратмир. Ритка, я соскучился. «Так и знала», — услышал он её вздох. «Что ты знала?» «Что не по работе звонишь». «Ты сегодня вернёшься в офис или на целый день там?» «На целый. И, скорее всего, на следующей неделе я тоже буду торчать здесь». «Тогда давай я за тобой приеду вечером и сходим куда-нибудь поужинать, а?» с Надеждой в голосе предложил Ратмир. «Хорошо, давай. Знаешь, где исторический университет находится?» «Конечно. Я же знаю, где парк, над которым мы будем работать». Ратмир повесил трубку и улыбнулся. Раздражение как рукой сняло. Стоит ему только поговорить с Ритой, и на душе становится легко. Видимо и правда, женщины с зелеными глазами — ведьмы. Вон Маргаритка, будто приворожила его». ц е л ы месяц, что она работала на проекте у Гаррика, они виделись лишь несколько раз, мельком. Внешне р а д м и р очень хорошо удавалось держать себя, не показывать, как ему хочется хотя бы просто с Ритой поговорить. Но внутри у него всё клокотало. о Не привык р а д м и р медлить с женщинами. Все его отношения всегда отличались стремительностью. Пришёл, увидел, победил. Да и с теми женщинами, что постоянно крутились вокруг, побеждать не требовалось. Они расстилались перед ним, как с к а т е р ц ь самобранка, предлагая всё и сразу. А Рита Маргарита вот уже который месяц сводит его с ума. Хорошо, что хоть в последние дни между ними наметилась оттепель, и Рита вроде бы больше не собиралась его отталкивать. р а д м и р подъехал к университету в половине шестого. В ожидании Риты вышел на площадь перед главным входом. Здесь посередине струями искрился на вечернем солнце фонтан. Вокруг размещались деревянные лавочки и красовались яркими цветами клумбы. Напротив, через узкую однополосную дорогу, виднелись покорёженные ворота Семёновска-Отрадного парка. За ними вглубь устремлялась пешеходная дорожка. На улице перед университетом, кроме р а д м и р а не было ни души. Видимо, экзамены у студентов уже закончились, и пришла пора к а н и к у л Из боковой пристройки показалась Рита в ярко-зелёном летнем платье-рубашке, собранном на талии тонким ремешком. «Привет!» — улыбнулась она. Ратмир ни слова не говоря сгрёб девушку в охапку и наградил поцелуем. Она отвечала ему с не меньшей страстью, но когда отстранилась, пробормотала. «Ну ты чего, люди же вокруг!» «Рит, тут ни души!» «Всё равно! Вон Фёдор Иванович вышел!» — кивнула Рита на какого-то таричка. «Кто это?» «Музейный смотритель. Он мне сегодня очень помог с нужными документами». Старичок подошёл к ним, и Рита представила ему Ратмира. «Давайте мы вас подвезём», — вежливо предложил Ратмир. «Нет, нет, я здесь в деревне живу, что через поле», — махнул рукой куда-то за университет Фёдор Иванович. «Я пешком». «Тогда до понедельника, Фёдор Иванович», — пожал ему на прощание руку Рита. «До понедельника, Маргарита». Старичок бодрым шагом обогнул главное здание и скрылся за поворотом. «Пойдём парк посмотрим», — предложила Рита. «Да там особо нечего смотреть. Не парк, а сплошной лес. Всё равно хочу осмотреть место, где нам предстоит работать, хотя не факт, что я буду участвовать в этом проекте». «Почему?» Ратмир был уверен, что Андрей обязательно задействует Риту в Отрадненском проекте. Они медленно двинулись в сторону парка. Андрей сказал, что устроит между всеми дизайнерами соревнования. Чей проект ему и вам, р а д м и р Валидович, больше всего понравится, тот и будет вести здесь работы. р а д м и р засмеялся, услышав, как Рита нарочно назвала его на «вы», и, положив ей руку на плечи, притянул девушку к себе, чмокнув в макушку. От неё снова пахло пионами. Одуряющий аромат дразнил и возбуждал. С чего это вдруг Андрей решил конкурс провести? Ратмир заметил, как лицо Риты тут же осунулось, улыбка упорхнула с губ. Некоторые коллеги посчитали, что теперь все лучшие проекты будут моими, потому что... Она замолчала. «Почему?» — спросил Ратмир, но тут же догадался. «Потому что считают тебя моей любовницей». «Ага». Ратмир взял Риту за руку, переплетая их пальцы. «Малышка, не грусти. Тебе легко говорить. А я...» Не думала я, когда шла к вам в компанию, что всё будет так. Я тебе уже говорил, забей. Как же тут забьёшь? И ведь главное, что всё это неправда, а все думают иначе. Может, тогда пора оправдать их ожидания?» Ратмир и с к о с о в взглянул на Риту. Она тоже посмотрела на него и, прищурив свои ведьминские поистине колдовские глаза, спросила. «Что ты имеешь в виду?» «А то ты не понимаешь». «Кто о чём о в ш и в ы е б а н и Рита сказала это так обречённо, что Ратмир расхохотался. «Значит, собираешься и дальше меня динамить?» «Если бы я тебя динамила, то не согласилась на ужин с тобой сегодня». «Здесь не поспоришь». Они шли вдоль парковой дорожки. Несколько лет назад её чуть-чуть облагородили, залили асфальтом, поставили фонари, кое-где даже виднелись клумбы. но, по большому счёту, это по-прежнему был лес. Если смотреть по сторонам, то за густо растущими деревьями не видно ничего. Одна сплошная зелень. Да, им придётся хорошенько потрудиться, чтобы привести всё здесь в божеский вид. Рита перебила ход мыслей Рядмира словами. Фёдор Иванович сказал, что в парке из старых построек сохранился только остров фонтана, точнее, то, что было его чашей, да почти полностью разрушившаяся беседка. Где-то в самой глубине ещё есть старый павильон, но там тоже остался один фундамент до половины стены. Всё, больше ничего в парке нет. А документы, чертежи, есть что-нибудь? Есть. Часть из них в факультетском архиве. Он сегодня закрыт, служащий в отпуске. Но Фёдор Иванович договорился, и во вторник нам откроют к нему доступ. Есть также документы и в самом музее. Например, дневник графа Орлова, который этот парк и закладывал. Отлично. Значит, быстро управишься? Вряд ли получится очень быстро. Документы старые, некоторые в очень плохом состоянии. Копии с них не снять. Приходится либо фотографировать на телефон, либо сразу же делать записи. Ты одна справишься? С понедельника со мной будет Кирилл. Так что я думаю, за неделю мы подобьём все документы. а на следующий начертим план по тем данным, что соберём». Вдруг налетел сильный порыв ветра, зашуршал в листьях крон, разметал ретины длинные волосы. Теперь она ещё больше походила на колдунью. Ратмир заметил, что Рита поёжилась и обняла себя за плечи. «Замёрзла?» — удивился Ратмир. «По-прежнему было тепло, хоть зной предыдущих дней спал». «Нет, просто как-то мне здесь не по себе». «Почему?» Сам Ратмир ничего здесь не чувствовал. Просто заброшенный парк и всё. Не знаю, вспомнила про те убийства. А ещё говорят, тут есть призрак. Разве ведьмы боятся призраков? Ратмир сам не понял, как это сорвалось у него с губ. Увидев вопросительный взгляд Риты, он обнял её и прошептал, целуя. Да-да, Ритка, ты ведьма. Самая настоящая колдунья. Совсем меня с ума свела. Вот «Дурачок!» Рита запустила пальцы в его волосы. «Но поцелуй же меня уже по-настоящему». Когда они вышли из парка, щёки Риты р а с к р а с н е л и с ь губы припухли от поцелуев, но на предложение Ратмира вместо ресторана отправиться к нему, чтобы перейти к действиям более серьёзным, чем объятия, Рита ответила отказом. «Я не думаю, что это хорошая идея». Ратмир только ухмыльнулся, Но настаивать не стал. Ему нравилась их игра, долгая прелюдия. Он обожал р е т и н у несдержанность и желание бесконечно долго целоваться, а потом её резкую холодность и смущение, будто ей было стыдно за только что проявленную страсть. Ратмир решил отвезти Риту в один из своих любимых ресторанов, где подавали итальянские блюда. «Поедем завтра вместе к Лизе», — предложил он Рите. «Наверное, тебе не стоит в этот выходной ехать». Он увидел на лице девушки смущение, будто ей было неловко. «Почему?» — удивлённо приподнял он бровь. «Неужели Рита снова решила начать старую песню о том, что ему не стоит становиться частью их жизни?» «Просто... просто я Ольгу Иванну с дочкой пригласила к нам на дачу». «Ольгу Иванну?» — р а д м и р был удивлён. «Борщову?» «Да». «Вы с ней подруги?» «Нет, но на днях она меня очень поддержала. Мы р а з г о в о р и л и с ь и оказалось, что у нас много общего». «Ну что ж, тогда я действительно буду лишним завтра», — улыбнулся Ратмир. «У вас там целый д е в и ш н и к намечается». «Ратмир, зачем ты с Владом говорил по поводу меня? Да и вообще, я же просила». Он, конечно, знал, что эта тема всплывёт, и боялся вызвать очередную вспышку Ритиного недовольства. Однако в голосе её не было осуждения, а значит, Рита не злилась. «Да не говорил я с ним, разговаривал с братьями. Ты же понимаешь, что, имея возможность тебе помочь и исправить эту ситуацию с твоим бывшим мужем, мне сложно оставаться в стороне». А когда Руслан понял, что Егоров не уведомил бухгалтерию о том, что обязан платить алименты, его это взбесило. Да ему-то какое дело? «Рит, например, завтра ты пойдёшь к судебным приставам и заявишь, что твой бывший муж занимает высокий пост в огромной компании, получает полляма, а ребёнку платит 10 с я т ы с я ч «Да не пойду я никуда!» — возмутилась Рита. Руслан рассудил правильно. «Может, сегодня и не пойдёшь?» А вдруг пойдёшь завтра? Это всё не только ваше с Владом дело, но и касается непосредственно фирмы, нашей репутации, штрафов, наконец. Я обещал тебе не трогать Влада. И... Ратмир развёл руками. Его никто и не трогал. Он остался на высокой должности, но зато теперь будет выполнять свои обязательства перед Лизой. Я устала от всей этой истории с Владом. Рита залпом осушила бокал вина. Надеюсь, что он исчезнет из моей жизни, и вся эта история останется в прошлом». р а т м и р наклонился к Рите через стол и нежно провёл большим пальцем по её щеке. «Обязательно останется Маргаритка, обещаю». Она грустно улыбнулась. «Я в воскресенье улетаю в Болгарию в командировку», сказал он. «Надолго?» «Не знаю точно. Скорее всего, проторчим там дней 5 а может и все две недели». — Ясно. — Ратмиру послышалась грусть в голосе Риты. — Будешь скучать по мне. — А надо? — Рита мило сморщила носик. — Ведьма! — снова поддразнил её Ратмир. — А я вот буду по тебе скучать, Рита Маргарита. — Очень. — Неужели Ратмир Закаев способен скучать по какой-то женщине? — съязвила Рита. — По какой-то — нет. — А по тебе — да. — Тебе будет полезно. улыбнулась Рита, но, кажется, не поверила в искренность Ратмира. А зря. Когда после ужина они подъезжали к к Ритиному району, она попросила «Давай зайдём в Берлин. Хочу детям на завтра купить что-нибудь вкусненькое». «Неужто только детям?» — засмеялся Ратмир. «Ну хорошо, и себе тоже», — Рита пожала плечами. «Грусть нужно заедать сладким». «Я надеюсь, твоя грусть связана с тем, что ты не сможешь поцеловать меня ближайшие две недели». Рита только фыркнула. Позже, на парковке у Ритиного подъезда, когда они уже пожелали друг другу спокойной ночи, Рита с такой страстью впилась в губы Ратмира, что он опешил от неожиданности. Но он быстро справился с удивлением, прижав хрупкое тело Риты к себе. «Я провожу тебя до квартиры», — предложил он, осыпая шею девушки поцелуями. Его руки теперь уже совершенно безостенчиво блуждали по её телу. «Нет, нет!» Рита кое-как отстранилась от него и прошептала хриплым от страсти голосом. «Не сегодня, ладно? Сегодня не лучший для этого день». Он всё понял без лишних объяснений и согласно кивнул, высвобождая Риту из объятий. Уходя, она бросила на прощание. «Будешь скучать по мне в Болгарии? Звони!» «Ведьма. Разве можно не скучать по ней?»